Глава 6 Расходника они подобрали в саду красоты. До Бергского конфликта сад красоты на южной окраине накт-петербурга задумывался как место прогулок и отдыха. Когда началась война, его благоустройство было отложено на неопределенный срок. Сегодня из-за близости к зданию Комитета по делам беженцев парк и его окрестности служили местом сбора жителей других планет, потерявших свой дом из-за войны, этнических чисток или, как корректно это называли в прессе, экологических сложностей на родной планете. Сюда же, поближе к рынку сбыта, стекались торговцы гиперсомой, синтетическим алкоголем, незарегистрированным оружием и компьютерным софтом. К источнику ресурса тянулись вербовщики-наемников для тихих войн и незаконных исследований, вербовщики из квартала шепотов и прочая грязь с которой курортный митрополис, волею судьбы примеривший тяжелую корону столицы Тиранской Федерации, пока еще не научился справляться. Пройдет время, и если человеческая цивилизация, оправившись от конфликта с чужими, потери планеты прородительницы и экономической депрессии станет сильней, то этот район будет вычищен. И тогда клоака опасных районов возродится на какой-нибудь окраине обжитых людьми миров. Впрочем, по мнению, высказанному в интервью мэра столицы, сад красоты, квартал шепотов и прочие, мягко говоря, нетуристические места города пока оставались тем меньшим злом, с которым приходится мириться из-за недостатка финансирования городских и федеральных социальных программ. Проще говоря, война надорвала бюджет Тиранской Федерации, и на исправление подобных частностей денег пока не находилось. Мнение же тех, кого почти каждое утро находили в саду красоты умершими от передозировки или с перерезанным горлом, в прессу не попадали. Удачница заметила парня в футболке Валькирии Вавилона в саду красоты, когда тот, пыхтя увлечённо, пинал ногами мальчишку тремя-пятью годами младше, стараясь попасть носком разношенного кеда в прикрываемое руками лицо. Тот уже не кричал, а только хрипел, пытаясь свернуться в комок, словно ёж. Капли крови на раздавленной сигаретной пачке, выглядывавшие из желтоватой травы вытоптанного газона рядом с головой жертвы, блестели на солнце, словно затейливая инкрустация. Поймав и зафиксировав внимание мальчика, удачница проводила привычные гипнотические манипуляции и, протягивая на вытянутой руке фанату Валькирии Вавилона мяч, безотчетно подумала о том, что в этом случае, обрекая на смерть одного, возможно, спасает того второго. Забил бы тот, кого она выбрала на роль расходника, свою жертву на насмерть или нет, не приди в сад красоты, а не с убийцей. Воистину неисповедимы пути Господни. Ненужная мысль не помешала удачнице завершить манипуляцию, и расходник, чеканя о тротуар, новый футбольный мяч, побрёл рядом с убийцей. Луч солнца блеснул на болтавшемся поверх заношенной растянутой футболки дешёвом крестике из жёлтого сплава. Избитый лежал на газоне с закрытыми глазами и тяжело дышал, изредка сплевывая кровь. Кнопка, нажатой убийцей, привела в действие сразу два устройства. Первое заставило взорваться несколько связанных вместе мощных петард, лежавших на дне пластиковой урны в десятки метров от перехода. Эту урну, изготовленную не из жароустойчивого, а из обычного горючего пластика, убийца установил сам в то время, пока будущая жертва беседовала со своим приятелем в луке и стрелах. Связанные вместе петарды не причинили никому вреда, но громко хлопнули и подожгли урну. Хлопок и взметнувшиеся над пластмассовым контейнером пламя заставили гуляющих на несколько секунд переключить внимание на источник шума и света. Несколько женских взвизгов и звон упавшего из рук фехтовальщика клинка на брусчатку возле лука и стрел тоже пошли на пользу делу. Никто не обратил внимания на то, что красные огоньки на столбиках силового поля возле перехода сменились зелеными. Второй сигнал, посланный пультом в руках убийцы, активировал вирус в системе управления силовыми полями на переходе через проспект Ушакова. Система защиты была взломана заранее, и теперь вредоносная программа активировалась и отдала приказ излучателям силового поля с одной стороны проспекта Ушакова начать пропускать пешеходов. Роберт Джонсон, продолжавший разглядывать малолетнего футболиста, как и все, обернулся на звук. Для офицера разведки в этой схеме ничего нового не было. Сначала внимание толпы привлекается незначительным происшествием, а через пару минут в толпе собравшихся любопытных раздается взрыв к власти катерористического жанра. Оценив ситуацию, Джонсон крикнул «Всем отойти! Там может быть бомба!» Люди отпрянули в сторону и загалдели. Роберт увидел бегущего к нему Яра и хотел было махнуть ему рукой, когда услышал за спиной два звука. Сначала он услышал удаляющийся стук мяча по асфальту проезжей части, а потом приближающееся урчание грузовика. Когда индикаторы на столбиках силового поля сменили цвет с красного на зеленый, расходник тут же тронулся с места, чеканя мяч сперва об брусчатку улицы Джерониму, а затем об асфальт проспекта Ушакова, стараясь попадать каждым ударом мяча по одной из полосок зебры. Убийца очередной раз порадовался, с каким профессионалом в лице удачницы ему приходится работать. Далеко не каждому военному психотехнику под силу провести в полевых условиях такую безупречную экспресс-подготовку расходного материала. Увидев приближающийся к переходу грузовик, убийца подумал, что теперь главное, чтобы и второй обработанный удачницей расходник не подвел. Вынув пульт из кармана, убийца направил его в сторону грузовика и нажал еще одну кнопку. Шофёр тяжёлого многоколёсного трейлера, мчавшегося на пределе разрешённой скорости к перекрёстку Джерониму и Ушакова, мучился с жутким похмельем. Воспоминаний о вчерашнем вечере почти не было. В голове стоял туман, из которого доносился ласковый голос девушки, настойчиво просивший его что-то для неё сделать. Нельзя сказать, что для водителя это было каким-то совершенно новым переживанием. Ему случалось, перебрав не помнить событий прошлого дня, И даже как сегодня быть бессильным, восстановить памяти самое интересное, переспал он с этой сладкоголосой красотулей или нет. Зато сегодняшнее похмелье превосходило собой все случившееся с ним раньше. Проснувшись почему-то в кабине своего грузовика, он, толком не проснувшись, включил зажигание и поехал. Куда? Он не мог вспомнить, где провел ночь. Он не знал, как и когда забрался с автобазы свой грузовик, Он не знал, куда едет, и, порывшись в бардачке, не обнаружил накладной. Зато понял, что кто-то, он сам, тщательно изуродовал автоводитель, вырвав с мясом все провода. И, наконец, девятым валом сегодняшнего страха стал момент, когда водитель грузовика осознал, что не может вспомнить собственного имени. Он в холодном поту шарил по опустевшим полкам своей памяти, но там было пусто. Словно обрывки ветоши в масляных пятнах, смятые газетные листы и лысые покрышки в пустом гараже. В голове мелькали обрывки фраз, чьи-то смазанные лица и смех. Бросив взгляд на часы приборной панели, он подумал, что успевает. «Куда это я успеваю?» — недоуменно подумал шофер. Впереди замаячил перекресток Ушакова и Джерониму. Он, словно подчиняясь беззвучному колдовскому напеву, вдавил педаль газа в пол и вдруг услышал этот голос и увидел, словно во сне, прядь белокурых волос и изогнутые в страшной, словно багровый лунный серп, улыбки женские губы, медленно проговаривавшие «На этот перекресток на полной скорости, а потом все будет хорошо». В этот момент микроскопический робот, попавший накануне с кружкой пива в организм водителя трейлера, проснулся от сигнала, посланного убийцей, Сжигая себя, одноразовый киллер полоснул сердце шофера направленным электрическим разрядом. Дыхание перехватило. Мешочек мышц, пятое десятилетие исправно качавший кровь, несогласованно задергался, сжался в последнем судорожном усилии и замер. Сквозь тяжелую темноту, которая словно приливная волна, заливала его глаза, шофер бессильно попытался снять ногу с педали газа, а потом ткнулся головой в руль.